примечание Многие же будут первыми, последними и последние первыми Евангелия от Матфея. Конец примечания.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 Как только у лошади вырастут крылья, она сможет перелетать через такие заборы, через которые никогда бы не перепрыгнула, и обычной лошади ни в чем с ней будет не сравниться.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 С помощью этих мозгов им предстояло покорить всю планету. Им суждено было не просто обрести больше власти, чем у доисторических чудовищ. Власть, которую предстояло завоевать, была совершенно нового типа.